А зачем я вам мертвый? Скажи начальнику своему: зачем я вам мертвый? Истинно не могу заснуть! Как ни странно, причину той отзывчивости Абуталип понял на другой день утром: надиратель принес из купе Танцыгбаева две таблетки снотворного, и только тогда, приняв снотворное, задремал Абуталип уже в середине ночи, но уснуть по-настоящему так и не удалось. Мерещилось ему в полусне подробный стук колес и завывание гудящего ветра снаружи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 скрыться куда-нибудь от набегающего сзади все ближе и ближе по пятам паровоза. И от того становилось еще хуже. Страх, отчаяние сковывали движение, ноги становились непослушными, дыхание прерывалось. Рано утром, накинув фуфайку на плечи, бледный, отекший Абуталип уже сидел у зарешоченного окна и вглядывался в степь. Холодно, темно еще было снаружи.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 И эти чужие крыши зимними дымами из труб казались родными. Скоро предстояла станция Кумбель, а там и разъезд Буранлы-Буранный. Можно сказать, совсем уже близко. Ведь сюда, в эти места Едигеи, и Казангаб наезжали при случае и на верблюдах, на поминки, на свадьбы. Вот и в этот ранний час кто-то ехал верхом на буром верблюде, в большой меховой шапке, лисим Малахая и Абутари-Приник, Самой решетки. а вдруг это кто из своих? А что если вдруг то идигей на своем коронаре очутился здесь почему-либо? Что стоит ему отмахать сотню верст на своем могучем Атане, который бежит, как должно быть, бегает жираф где-нибудь в Африке? И как-то сам, того не замечая, поддался Абуталип настроению, стал собираться, как бы к выходу из поезда. Раза два переобувался даже, перематывал портянки, сложил вещь в мешок. И стал ждать.